«Папа сошел с ума, да, мам?» — грустно спросил Дадли после того, как днем дядя Вернон оставил автомобиль на побережье, запер их в машине, а сам куда-то исчез. Начался дождь. Огромные капли стучали по крыше машины. Дадли шмыгнул носом. «Сегодня понедельник», — запричитал он. «Сегодня вечером показывают шоу великого Умберто». Я хочу, чтобы мы остановились где-нибудь, где есть телевизор». «Значит, сегодня понедельник», — подумал про себя Гарри, вспоминая кое о чем. «Если сегодня был понедельник, а в этом плане Дадли можно было доверять, он всегда знал, какой сегодня день, благодаря телевизионной программе, значит, завтра, во вторник, Гарри исполнится 11 лет». Конечно, нельзя сказать, чтобы у него были веселые дни рождения. Например, в прошлом году Дарсли подарили ему вешалку для куртки и пару старых носков дяди Вернона. Так что и в этом году от дня рождения ничего особенного ждать не стоило. Но все же не каждую неделю тебе исполняется одиннадцать. Дядя Вернон вернулся к машине. По лицу его облуждала непонятная улыбка. В руках он держал длинный сверток. И когда тетя Петуния спросила, что это он там купил, он ничего не ответил. «Я нашел превосходное место», — объявил дядя Вернон. «Пошли! Все, все вон из машины!» На улице было очень холодно. Дядя Вернон указывал пальцем на нечто похожее на огромную скалу посреди моря. На вершине скалы приютилась самая убогая хижина, какую можно было только представить. И сразу было понятно, что там нет никакого телевизора. «Сегодня вечером обещают шторм», — радостно сообщил дядя Вернон, хлопнув в А «Этот джентльмен любезно согласился одолжить нам свою лодку». Дядя Вернон кивнул на семенящего к ним беззубого старика, который довольно злорадно ухмылялся, указывая пальцем на старую лодку, прыгающую на серых, отливающих сталью волнах. «Я уже запасся кое-какой провизией», — произнес дядя Вернон. «Так что теперь все на борт». В лодке было еще холоднее, чем на берегу. Ледяные брызги и капли дождя забирались им за шиворот, а арктический ветер хлистал в лицо. Казалось, что прошло несколько часов, прежде чем они доплыли до скалы, а там дядя Вернон, поскальзываясь на камнях и с трудом удерживая равновесие, повел их к покосившемуся домику. Внутри был настоящий кошмар. Там стоял сильный запах морских водорослей, протяжно завывал ветер, проникая внутрь сквозь дыры в деревянных стенах, а камин был отсыревшим и пустым. Вдобавок ко всему в домике было всего две комнаты. Приобретённая дяде Вернаном провизия поразила всех. Четыре пакетика чипсов и четыре банана. После еды. Если это можно было назвать едой, дядя Вернон попытался разжечь огонь с помощью пакетиков из-под чипсов, но те не желали загораться и просто съежились, предварительно заполнив комнату едким дымом. «Надо было забрать из гостиницы все эти письма, вот бы они сейчас пригодились!» — весело заметил дядя Вернон. Дядя пребывал в очень хорошем настроении. Было вполне очевидно, что он решил, что из-за шторма до них никто не доберется, так что писем больше не будет. Гарри в глубине души был с ним согласен, хотя его эта мысль совершенно не радовала. Как только стемнел, начался обещанный шторм. Брызги высоких волн стучали в стены домика, а усиливающийся ветер неистово ломился в грязные окна. Тетя Петуния нашла в углу одной из комнат, покрытой плесенью одеяло, и устроила дадли постель на изъеденной молью софе. Они с дядей Верноном ушли во вторую комнату, где стояла огромная продавленная кровать, а Гарри пришлось улечься на пол, накрывшись самым тонким и самым рваным одеялом. Ураган крепчал и становился все яростнее, а Гарри не мог заснуть. Он поеживался от холода и переворачивался с боку на бок, стараясь устроиться поудобнее, Об животе у него урчало от голода. Дадли захрапел, но его храп заглушали низкие раскаты грома. Там за окном началась гроза. У Дадли были часы со светящимся циферблатом, и когда его жирная рука выскользнула из-под одеяла и повисла над полом, Гарри увидел, что через десять минут ему исполнится одиннадцать лет. Он лежал и смотрел, как бегает по кругу секундная стрелка, приближая его день рождения, и спрашивал себя, вспомнят ли Дарсли об этой дате. Но еще больше его интересовало, где сейчас был тот, кто посылал ему письма. До начала следующего дня оставалось пять минут. Гарри отчетливо услышал, как снаружи что-то заскрипело. Ему хотелось верить, что крыша домика выдержит атаку воды и ветра и не провалится внутрь, хотя, возможно, так стало бы теплее. Все равно хуже, чем сейчас, быть уже не могло. На часах Дадли было без четырех двенадцать. Гарри подумал о том, что, когда они вернутся, вполне возможно, в доме на праве драйв будет столько писем, что ему удастся стащить хотя бы одно. Без трех двенадцать снаружи раздался непонятный звук, словно море громко хлестнуло по скале, а еще через минуту до Гарри донесся громкий треск Наверное, это упал в море большой камень. Еще одна минута и наступит день его рождения. Тридцать секунд, двадцать, десять, девять. Может, имеет смысл разбудить Дадли просто для того, чтобы его позлить. Три секунды, две, одна. Бум! Хижина задрожала, и Гарри резко сел на полу, глядя на дверь. За ней кто-то стоял и громко стучал, требуя, чтобы его впустили. Но кто...